Глава семнадцатая. Лекарский серебряный колокольчик. Часть три. «Мне...» Дзян Шиннин ускорился под понуканиями Сюэсяня, но в то же время заговорил в нерешительности. «Мне все-таки кажется, это несколько неправильно». «Что неправильно?» — спросил Сюэсянь, поглаживая свою золотую жемчужину. «Мы самовольно ушли, оставив учителя одного», — ответил Дзян Шиннин. Сюэсянь бросил на него раздраженный взгляд. «Вот скажи мне, книжный червь, ты не лунатик, а? Он ловит призраков, и он поймал нас с тобой. Ты когда-нибудь слышал, чтобы, сбегая из тюрьмы, звали тюремщика?» «Не слышал». Хотя на первый взгляд сказанное звучало верно, Дзян Шинин несколько раз все обдумав, не удержался. «Но...» «Нет никаких «но». «Все же...» «И никаких все же...» Дзян Шинин повернул голову и беспомощно посмотрел на него. Сюэсянь, что почти слился в одно золотое жемчужиной, сказал бесстыдно. Я всего лишь говорю правду. Дзян -нин промолчал. Ночью в пределах уезда нин действовал комендантский час, поэтому на некоторых перекрестках были установлены ограждения и караульные будки. Стражники на ночных дежурствах носили при себе брудики с вином, чтобы согреваться, и держались возле будок. Ворота всех четырех направлений были плотно закрыты. И если простые люди в такое время желали попасть за городские стены, им, по большому счету, нужно было не иначе, как отрастить крылья. Впрочем, этим двоим, что не были людьми, комендантский час не стал серьезной помехой. У бумажного тела Дзянши Нина в такой ситуации обнаруживалось некоторое преимущество. При необходимости оно сжималось в тонкий лист бумаги, что мог запросто пройти сквозь любую щель. Поверни на восток. Дальше на перекрестке прижмись к стене и поверни в переулок. Иди прямо и поверни на запад. Реакции Сюэсяня были даже лучше, чем у собаки. Он мог увидеть тень ночного караульного с гораздо большего расстояния и отдавал команды с абсолютной уверенностью, решительно и бесповоротно. Дзян Ши -нин, в свою очередь, имел мягкий характер. Привыкнув к приказному тону Сюэсяня, Он без лишних раздумий выполнял велиное, едва тот заговаривал. В итоге Дзян Шейнин верил его вздору и долго ходил туда и обратно, пока, наконец, не остановился, не выдержав. Все лицо его выражало озабоченность, когда он сказал. «Старейший, прояви милосердие и заткнись уже». Сюэсянь коротко взглянул на него. «Почему? А разве мы не замечательно идем? Ночные караульные нас не заметили». Дзяншинин ответил раздраженно. — Ага, не заметили. Но я сталкиваюсь лицом к лицу с этой лавкой шелка уже по меньшей мере в третий раз. Снова пойду кругами по твоему указанию, и мы до следующего года не выберемся из города. Сюэсянь обнимал золотую жемчужину. — ц Небо становится сумрачным. Надо скорее найти, где остановиться. Дзяншинин промолчал. Этот наглец до смерти боялся потерять лицо. Без команд Сюэсяня, обделенного способностью ориентироваться на местности, Дзян шинин тут же значительно ускорился. Почти сразу они покинули место, которое трижды обошли кругом, и направились верным путем. «Я как будто уже видел это здание». Сюэсянь огляделся по сторонам, чувствуя, что вся улица кажется знакомой. Дзян шинин хмыкнул. «Ты впрямь не запоминаешь дорогу. Мы проходили здесь сегодня утром». «Как ты так забываешь, едва отвернувшись?» После его напоминания Сюэсянь понял, если пройти по этой улице немного дальше и на перекрестке повернуть на восток, будет видно поместье советника Алю. Ночью царила тишина, и если где-то раздавался шум, он звучал гораздо отчетливее, чем среди дня. Как только они прошли перекресток, взгляду предстали створки хорошо знакомых ворот, из-за которых со внутреннего двора смутно доносились обрывки разговора что на слух казался ссорой или чем-то вроде того, и на мирный в любом случае не походил. Дзян Шиннин приостановился. Сюэсянь повернулся и бросил взгляд на поместье Лю. — Что такое? Хочешь посмотреть, как он расплачивается за содеянное? — Это дело самого советника Лю и ко мне уже не имеет отношения. Дзян шинин качнул головой и, больше не задерживаясь, пошел дальше в направлении городских ворот. Вероятно, такова натура лекаря. Даже после всего ему было не под силу наблюдать, как страдает другой человек. И это, вероятно, было самым явственным отличием между ним и советником Лю. За пределами уезда Ниньян простирались лесистые горы, но по большей части они были пологими и живописными, а высокие и крутые, что представляли бы опасность, встречались редко. Поскольку императорский советник был буддийским монахом, В прежние годы в каждом округе вблизи крупных городов и в отдельных глухих местах выросло множество буддийских монастырей в горах, где в те времена дым благовоний непрестанно возносился к сводам. Однако последние несколько лет по неизвестной причине зима приходила все раньше и раньше. Даже на юге не прекращались снегопады. Говорят, что благодатный снег – предвестник плодородия. Но в эти годы, вопреки ожиданиям, дожди вовсе не были обильными. Урожай собирали слабый, и простым людям приходилось затягивать пояса все туже. Собственная жизнь была тяжелой, что говорить о том, чтобы идти в монастырь и делать пожертвования. Поэтому в глуши появлялось все больше заброшенных храмов, и многие из них становились временным приютом для путников. Когда Дзян Шинин, взяв Сюэсяня, остановился на привал в покинутом храме на горе Дзигуань, снаружи уже начался снег. Едва оказавшись в храме, Сянь заприметил удобное место. Это бесстыжее злобное создание попросту сгребло из земли сухого тростника, расстелило его у основания статуи Будды и, нисколько не заботясь о том, что нарушает табу, село, опираясь на статую. Спешить в дорогу было ни к чему, поэтому ему, естественно, незачем было поддерживать бумажную форму, и он вернулся к истинной. Одетый в черное, он сидел так лениво, словно в его теле не было костей. Локтем опирался от цветок лотоса на постаменте статуи Будды, а подбородок расслабленно устроил на согнутых пальцах, в другой руке продолжая вертеть драгоценную золотую жемчужину. Дзян Шэнин потер точку между бровей, чувствуя, как от одного взгляда на этого старейшего в голове у него разливается боль. Пусть даже храм заброшен, немного приличия не помешало бы. Как можно так небрежно усаживаться к статуе Будды? Сюэсянь легко похлопал статую Будды по ноге. — Решим так. Если тебе не нравится, ты пискнешь. Подождав несколько мгновений с самым серьезным видом, он указал подбородком на дзяншинина. — Видишь? Не пискнул. — Любишь глумиться? Глумись. Мне все равно. Он сдул пепел с подсвечника перед статуей Будды, попросил у Сюэсяня спичку и попытался одновременно зажечь отсыревший старый фитиль И не позволить огню взметнуться к нему самому. Где ты взял спичку? Закончив, дзяншинин взмахом потушил пламя на кончике и спросил без задней мысли. Прихватил из узла лысого осла, прежде чем уйти, сказал Сюясянь, и лицо его не покраснело, а сердце не дрогнуло. Дзян Шиньин ответил беспомощно. Я впервые вижу, чтобы убегая из тюрьмы, осмелились стащить вещи тюремщика. Он даже не заметит. Как только речь заходила о Сюэньмине, Дзян Шиннин неизбежно чувствовал укол вины. Он не удержался и спросил Сюэсяня. «Этот учитель так сильно не нравится тебе? Все из-за того, что он схватил нас?» Сюэсянь покачал головой. «Тогда почему ты так спешил избавиться от него? Прости за откровенность». Дзян Шиннин указал на себя, затем на Сюэсяня. «Наши руки ничего не поднимут». Плечи ничего не удержат. Если в пути мы столкнемся с трудностями, нам придется вынести их. Обыщи меня с головы до ног. Найдешь один лишь лекарский колокольчик. Не такая уж ценность. Но о твоей золотой жемчужине трудно сказать тоже. Если кто-то положит на нее глаз... Сюэсянь сжал жемчужину пальцами и повернул ее в свете свечи. У него была причина сбежать тут же посреди ночи. И причина это крылась в золотой жемчужине, теле истинного дракона. Сейчас, когда оно еще не восстановилось, связь между Сюэсянем и золотой жемчужиной была совсем призрачной. Даже удерживая ее вот так в руках, он совершенно не ощущал жемчужину. Точно та была самой обыкновенной. Но Сюаньминь – другое дело. Необычная активность костей ниже его пояса была крайне странной. Если в первый раз ее можно было принять за обман чувств, то проигнорировать во второй раз было невозможно. Хотя Сюэсянь все еще не видел, как тот всерьез берется за дело, но был почти уверен, что Сюаньминь не так прост. Сейчас он сам не мог оказать никакого воздействия на золотую жемчужину. Но о Сюаньмине нельзя сказать того же. Чем дольше он оставался рядом с Сюаньминем, получив золотую жемчужину, тем легче Сюаньминю было повлиять на нее а если золотая жемчужина будет не в порядке, то он может забыть о том, чтобы восстановить драконье тело. Кроме того, Сюэсянь заговорил, обращаясь к Дзяншиннину. Его происхождение неизвестно, цель не ясна тем более. Он не походит ни на мастера-скитальца, ищущего средств к существованию, ни на праведного буддийского монаха, что помогает повсюду из милосердия. Было даже несколько мгновений, в которые я разглядел его холодную жестокость. Дзяншиннин пришел в замешательство. «Какую холодную жестокость! Я тебя не понимаю!» Сюэсянь щелкнул языком и, бросив на него взгляд, ответил презрительно. «Откровенно говоря, он не похож на обычных буддийских монахов. Прежде я все не мог понять, в чем отличие. Но теперь думаю, что дело вероятно в том, что он не слишком-то соблюдает мягкий наставнический тон». Тебе не показалось, что иной раз он посмел бы даже переступить за рог не убивать? Немного помедлив, Дзян Шинин покачал головой. Нет, не показалось. Хотя, стыдно сказать, он и в самом деле необъяснимым образом пугает меня. Все Эсянь бросил раздраженно: Как будто этого мало, суть та же. Что касается неизвестного происхождения, то Дзян Шинин вдруг вспомнил одно обстоятельство. Кстати, прежде в той комнате ты почувствовал запах лекарств. Почувствовал, и к тому же удивился. Этот лысый осел пьет лекарства, ответил Сюэсянь. Я вырос, вдыхая запахи лекарств и довольно восприимчив к ним. Дзяншинин немного поразмыслил и продолжил. Лекарственный запах в этой комнате ощущался знакомым. В нашу семейную лечебницу Дзянов много лет приходил сосед. И его лекарство было очень похожим. Сюэсянь спросил, «И какую болезнь оно лечит?» Помедлив мгновение, Дзянши Шинин сказал, «Болезнь потерянной души». Люди с болезнью потерянной души часто не могут спать всю ночь или видят множество ужасающих кошмаров. Иногда, пробуждаясь, они забывают, что делали раньше. Их память повреждена. И это очень схоже с тем, как дух покидает тело. Отсюда и название. «Болезнь потерянной души». «Болезнь потерянной души? У этого лысого осла?» Сюэсянь издал смешок и, взмахнув рукой, добавил. «Разве он хоть немного похож на того, кто просыпается в ужасе от постоянных кошмаров? Чей разум замутнен? Как такое возможно?» На первый взгляд действительно не похоже, чтобы у него были проблемы с памятью. Однако... Несколько мгновений Дзян Шинин вспоминал что-то, затем продолжил. «Исходя из того, что я видел, у некоторых людей, страдающих болезнью потерянной души, симптомы сравнительно очевидны, поскольку воспоминаний либо не достает, либо они спутаны. Заговаривая о деле, они нерешительны, целыми днями выглядят безучастно, лишены всякого присутствия духа. Но есть и исключения». Те, кто, возможно, от природы более подготовлен к тревогам. Они очень смущаются незнакомцев, всегда сдержаны в словах. И во что бы то ни стало, избегая моментов, которые забыли, говорят лишь о том, что помнят. Если не взаимодействовать близко, никак не поймешь, что с ними что-то не так. Сюэсянь, выслушав его, пожал плечами. Даже последние, подготовленные к тревогам, вряд ли стали бы беспорядочно шататься по улицам, м? Раз уж не хочешь позволить другим что-то заметить, непременно нужно вести себя осторожно, избегать с посторонними чрезмерных контактов, что могут дать ключ. Какой одиночка, потерявший память, будет странствовать повсюду, провоцируя и людей, и призраков? Это называется уже не потерей памяти, а полной потерей разума». Дзяншинин кивнул. «Тоже верно». Впрочем, пусть и не болезнь потерянной души, а у этого лысого осла есть какая-то проблема. Сюэсянь вспомнил, с каким видом Сюаньминь посреди разговора вдруг оперся о стол и сел, и сказал серьезно: Подобные люди неизвестного происхождения, в глубины которых не заглянуть, едва ли станут бродить безо всякой цели. У него непременно была причина прийти в Ниньян. И тем не менее, до самого исхода дня он занимался лишь двумя вещами и те никак не касаются его самого он поймал нас с тобой и разрушил построение фэншу семьи лю дзяншинин послушал и не удержался от дополнения он также упокоил душу старейшей госпожи семьи лю мне помог получить лекарский колокольчик тебе достать золотую жемчужину и еще он остановился так и не договорив Если так подумать, поступки Сюаньминя делали его основную цель еще более неясной. Ладно бы, если все это не стоило никаких усилий. Но в действительности события, в которые он оказался втянут в поместье семьи Лю, отняли у него все утро. Можно сказать, это была потеря времени и сил. Так что он, в конце концов, задумал? Прежде он говорил так, точно провожая Будду, собирался дойти до самого западного неба и доставить этот твой лекарский колокольчик к дому твоей старшей сестры. Он повернул золотую жемчужину в руках и заговорил снова. Не случалось бывать в Анцине, и хотя он не в тысячи ли от Ниньяна, они все же разделены широкой рекой. Это не имеет ничего общего с помощью ближнему на пути к своей цели. К тому же это чрезвычайно порывисто. Лицо этого лысого осла все равно, что мир снега и льда, продуваемый северным ветром. Что у него вообще может быть общего с порывистостью? Провожая Будду, собирался дойти до самого западного неба. Уж если провожаешь Будду, так провожай до самого западного неба. Означает, если взялся помогать, так помогай до конца. Договорив, исянь сам не удержался и представил, как выглядел бы этот лысый осел в момент порывистости. Спустя мгновение это злобное создание задрожало от кончиков волос до самой поясницы и сказала с каменным лицом, «Спаси, это напугало меня до смерти». Дзиан ничего не ответил. Хотя этот старейший выглядел ненадежным, его слова действительно имели смысл. Вот только раз речь зашла о неясных целях и попутной помощи другим, Дзяншинин повернул голову и посмотрел на него, «В первый день после прибытия в Нин-Ян разве не было у тебя важных дел, что ты занимался лишь бумажным телом для меня?» Все я сянь бросил. Это другое. По правде говоря, в действительности я никак не могу понять. В Ниньяне так много домов, а ты почему-то вдруг предпочел заброшенное жилище моей семьи. Дзяншинин покачал головой. Где холодно и темно, не видно солнца. Твои вкусы весьма оригинальны. В самом деле любишь сам себе страдания искать. Мне все нравится. Сможешь остановить меня? Огрызнулся Сюэся недовольно. Этот старейший, что и разговаривать как следует не умел, припираясь, не удостоил Дзяншинина ни единым взглядом, только любовался своей драгоценной жемчужиной. Теплый желтый огонь свечи оттенял бледную кожу Сюэсяни, придавая ей немного живости. И хотя он широко раскрыл рот, зевая, тем не менее лицо его было по-настоящему красивым. Длинные чернильно-черные ресницы в свете свечи отбрасывали изогнутую тень. В зрачках небрежно полузакрытых глаз отражались маслянисто-желтые отблески золотой жемчужины и кружение густого снегопада за дверью. В округе Ниньян столько домов, что могут укрыть от ветра и дождя. Так почему вдруг он решил пойти в семейную лечебницу Дзянов? Отчего внезапно потратил целый день на то, чтобы смастерить этому кабинетному ученому бумажное тело? Точную причину Сюэсянь уже не мог вспомнить ясно. Его век в сравнении с обычными людьми был гораздо, гораздо длиннее. если бы он четко удерживал в памяти подробности каждого события, каждого дня, его драконий мозг почти наверняка взорвался бы. Он только помнил, как зимой некоего года отправился по делам на север, а на обратном пути по воле случая проходил через Ниньян. Должно быть, это был вечер. Шел такой же необычайный, как этой ночью снегопад. На дороге почти не встречалось прохожих. У ресторанов и винных лавок раньше заведенного поубирали стойки, и вся главная улица была пустынной и тихой. В то время из Сюэсси они еще не вытащили кости, и его ноги были в полном порядке. Его тело истинного дракона, конечно, не боялось холода, и ветер со снегом были для него не более, чем одной из прелестей зимы. Так что, одетый в тонкие черные одежды, он шел сквозь снег размеренно. В итоге, едва он подошел к началу переулка, его поймали за руку. Сюэсянь был одиночкой, ему никогда не нравились телесные взаимодействия с посторонними. И, конечно же, он не привык к тому, чтобы его таскали туда и сюда. Хмуря брови, он нетерпеливо повернул голову и тут же увидел, что схвативший его человек средних лет, одетый в серые зимние одежды. Этот человек удерживал бумажный зонтик. Через плечо у него была переброшена тканевая ручка квадратного деревянного чемоданчика. И, судя по следам, он вышел из переулка. Черты лица этого человека средних лет Сюэсянь уже не помнил отчетливо. В памяти сохранилось лишь, что он носил бороду и был наделен доброжелательной внешностью. Удержав Сюэсяня, он указал на тыльную сторону его ладони. Рана очень глубокая, если не использовать лекарства и не перевязать, Кожа и плоть будут отморожены. Если перемерзнешь в такую промозглую погоду несколько дней, позднее, из года в год едва пойдет снег, будешь страдать от боли. Этот человек средних лет болтал так, точно обращался к младшему члену собственной семьи, нисколько не чуждаясь. Услышав его, Сюэсянь остолбенел и бессознательно взглянул на свою руку. Рука, которую схватил человек средних лет, действительно была ранена, Незадолго до этого он был невнимательным, и его задела молнией. Для него получить такого рода травму было все равно, что слегка содрать кожу, поцарапавшись о ветку во время прогулки. Он забывал о ней в мгновение ока. А на полное восстановление не требовалось и пары дней. Но в глазах обычных людей она в самом деле выглядела очень пугающе. Как-никак рана пересекала половину тыльной стороны руки. На краях ее собралась свежая кровь. Плоть вывернулась наружу а глубина была такой, что виднелась кость. Ничего больше не говоря, человек средних лет потянул все и сяня, не поспевающего реагировать, на себя и спешно повел в переулок, из которого вышел, где вскоре остановился перед большими красными воротами. Это, видимо, был его дом. Он сразу поднял руку и распахнул створку, крикнул во двор пару слов, что, кажется, были чьим-то именем, и добавил. «Принеси с моего стола рукавную печку». Договорив, он открыл крышку деревянного чемоданчика и немедленно, минуты тщательно обработал рану Сюэсяня лекарством. Очень скоро кто-то подошел к воротам и подал медную рукавную печку тонкой работы. Сюэсянь увидел, что подает печку госпожа средних лет с такой же доброжелательной наружностью, как и у мужчины. А из-за ее спины высунул голову мальчик с виду примерно семи восьми лет. Встретившись взглядом с Сюэсянем, он улыбнулся. С нарочито озабоченным видом он указал на руку Сюэсяня. «Два дня нельзя мочить водой, особенно холодной». «Иди читай свои книги. Давай». Госпожа со смешком обернулась, отсылая его, и снова повернула голову к Сюэсяню, говоря. «Так и есть. Не следует мочить. В такую погоду крайне важно соблюдать осторожность, иначе причина боли останется, и позднее из года в год будет приносить страдания». Именно это сказал и человек средних лет. «Ты торопишься? Не хочешь ли зайти в дом немного согреться?» Добродушно спросил мужчина, пока умело перевязывал руку Сюэсяня тонким полотном, с осторожностью затягивая узел так, чтобы не задевать больные места. «Не могу, еще остались дела», — ответил Сюэсянь и замер, затем добавил немного неловко. «Вы очень добры, благодарен. Тогда возьми с собой эту рукавную печку, хорошо? Такую рану нужно прикрыть на время. Не позволяя возразить, человек средних лет сунул осяню в руку рукавную печку размером с половину ладони. сянь пусть и не боялся мороза, но все же ясно различал холод и тепло. Когда горячая рукавная печка легла ему на ладонь, он поднял голову и взглянул на табличку на воротах дома. На ней было написано три слова. «Семейная лечебница Дзянов». Позднее был год, когда он случайно проходил через Ниньян. Пользуясь тем, что рядом не было никого, кто бы его заметил, он в открытую вошел во двор семьи Дзян, оставил на каменном столе медную рукавную печку и кошель золотого жемчуга и ушел беззаботно и беспрепятственно. Прибыв в Ниньян на этот раз, он вспомнил о семейной лечебнице Дзянов и намеревался взглянуть на нее по пути. Кто же знал, что он обнаружит такие разрушения? Деревянные ворота, прежде окрашенные в красный, и лекарственный сад во внутреннем дворе изменились до неузнаваемости. Остался только Дзян Шинин, одинокий блуждающий призрак. И он помог, распредставился случай. В конце концов, отнюдь не все люди в этом мире, как советник Лю, с грязным сердцем и гнилыми легкими. Некоторые забывают об оказанной им милости и уклоняются от выполнения долга, но другие помнят добро. Сюэсянь бросил взгляд на снегопад снаружи и оперся спиной о статую Будды. «Прежде чем мы ушли, ты говорил мне подождать за дверью. С чем ты там возился столько за столом учителя?» Сюэсянь ответил лениво. «Просто оставил одну вещицу, которую можно считать благодарностью за то, что он помог мне вернуть золотую жемчужину». Он оставил всю Аньминю не что иное, как драконью чешуйку со своего настоящего тела. Так или иначе, это была часть тела истинного дракона. Пусть даже ею нельзя было вернуть человека к жизни и одеть плотью кость, все же в сравнении с горным женьшинем или грибом долголетия, она была по-настоящему ценной. Этого лысого осла одолевала болезнь, и хотя причина ее была неизвестна, однако с таким лекарством, как чешуя дракона, ему станет лучше. Простой человек, увидев чешую дракона, естественно, не мог ее распознать. На первый взгляд это была тонкая круглая пластинка размером с крылатый орешек вяза, черная с зеленым отливом и блестящая. Только от нее исходил едва различимый особый аромат, подобный той сырости, что поднимается от камней после дождя. А еще была нотка, невыразимо свежая и сладкая, словно от едва очищенной креветки, яркой и прозрачной. Сюэсень без слов открыл глаза и с ничего не выражающим лицом пробормотал себе под нос. Я проголодался. В обиталище возвращения на облака, в верхних комнатах на втором этаже, Сюаньминь по-прежнему сидел с закрытыми глазами у стола, сохраняя всю ту же позу, в какой был перед уходом Сюаньминя и долгое время не двигаясь. На столе перед ним лежал лист желтой бумаги, на котором осень оставил драконью чешуйку. От нее медленно распространялся тот особый аромат, плыл в воздухе, пока, наконец, не достиг его носа. Сюэаньминь нахмурил брови и открыл вдруг глаза. Похоже, на паука-родинка на боковой части шеи тихо вернулась к изначальному виду. Он опустил глаза и посмотрел на стол, где увидел желтую бумагу, покрытую крупными иероглифами, которые написали, как курица лапой. Чудодейственное лекарство. Может излечить сотни болезней. Хочешь верь, хочешь нет. Сюаньмин взглянул на круглую черную пластинку, лежащую рядом с написанными безобразным почерком и иероглифами. И, вспомнив внезапно, на что она похожа, достал из-за пазухи сложенный лист тонкой бумаги. Он расправил лист и первым сразу же увидел два слова. Найти человека. Рядом с этими двумя словами оказалась нарисована круглая черная пластинка. Точь в точь, как та, что на столе найти человека. Сюаньминь, хмурясь, тщательно сравнил их, снова сложил и убрал тонкую бумагу, взял оставленную ему пластинку и сел в тишине у огня свечи. За окном бушевала метель, с легким шуршанием билась в дверь постоялого двора. Будь то горная тропа или переулок в городе, все утопало в чернильной тьме, и путь был долгим и далеким.